17. На многих традиционных иконах Иоанн Предтеча держит у пояса свою отрубленную голову. Китаец Ван Гуй привесил отрубленную голову врага к своему поясу. Впрочем, след отрубленной головы Иоанна Крестителя, скорее всего, все-таки звучит в китайской батальной сцене, когда Ван Гуй вступает в поединок с врагом, отрубает тому голову и привешивает ее к своему поясу. Сказано. Вангуй соскочил с коня, привесил к поясу отрубленную голову поверженного врага, подхватил золотой меч и снова ринулся в бой. Ню заволновался. Не успокоюсь, пока не убью такого же главаря, и он врезался в самую гущу сражения. В это время его и заметил Юэ Неужели он оставил Вангуи одного? подумал он, но тут же увидел вангуя с отрубленной головой у пояса. Двенадцать. Напомним, что хорошо известные традиционные христианские иконы, на которых изображался Иоанн Креститель, держащий в своих руках у пояса свою собственную голову. Иногда вторую его голову изображали лежащие на земле рядом с Иоанном. Причем подобные изображения весьма распространены в разных иконописных школах. Смотри, например, рисунок 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 и 1.58. Речь тут идет об устойчивой иконописной традиции. Иоанн Предтеча держит в руках у пояса свою отрубленную голову Причем вторая его голова пока еще находится на его плечах. То есть на иконах изображали две головы Иоанна. Этот сюжет Иоанн с двумя головами неоднократно обсуждался и истолковывался в литературе. Смотри рисунок 1.54. Икона Иоанн Креститель Ангел Пустыни. взятая из Википедии. Смотри рисунок 1.55. Пророк, притеча и Креститель Господень Иоанн. Вознесенская Давидовая Пустынь взята из Интернета. Смотри рисунок 1.56. Икона Иоанн Креститель. Пророк держит у пояса свою отрубленную голову взята из Интернета. Смотри рисунок 1.57. Икона Иоанн Креститель. Пророк держит у пояса свою отрубленную голову, взято из интернета. Смотри рисунок 1.58. Иоанн притечает с головой у пояса. Изображение воспроизводится по изданию Царство и Царствие. Русская икона XVI века. Книга Календарь на 2003 год Минск. Международное общественное объединение. Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, взято из интернета. По-видимому, китайские авторы сказания были знакомы с этой христианской традицией, Оно восприняли ее упрощенно, приземленно. Дескать, Ван Гуй, Иоанн Притича отрубил некоему врагу голову и прикрепил ее на своем поясе. Иными словами, вторую голову Иоанна у пояса объявили головой поверженного врага. Не разобрались в сути старой христианской традиции. То есть, глядя на христианские иконы, по-своему истолковали вторую голову Иоанна у пояса. Дескать, это головы двух разных людей.